Через полчаса они уже искали во всех возможных и невозможных местах. Стефек осматривал кресло и диван, а разъяренный зютик обшаривал карманы одежды во всех шкафах. Стефек вошел во вкус и сам проявлял инициативу, указывая на перспективные объекты. Например, на горшки с цветами, вызвавшись лично проверить их содержимое. Пол в комнатах толстым слоем покрывали вещи, выброшенные из ящиков стола и сумок всех членов семейства. Со своими творческими идеями Стефик малость переборщил, раздвинув горизонт поисков. Было уже пол первого, когда Зюток перестал искать в перспективных местах и переключился на что попало. Он перенялся заглядывать в вазы на комоде, помчался в кухню и там пересмотрел все кастрюли, чашки и плошки. После кухонной посуды очередь дошла и до обуви. Пока Зютик копался в домашних тапочках всех членов семьи, Стефик сумел незаметно извлечь ключи из ботинка и сунуть под груду брошенной на пол прихожей одежды, перчаток и головных уборов. И сделал это буквально в последний момент, ибо уже в следующее мгновение весь дрожащий от злости Зютик уже тряс отцовские ботинки. Мы еще ванны не искали, выдвинул следующую творческую идею Стефак. Кто-то из ваших, уже с ключами в руках, пошел туда, понадобилось. Не дослушав, Зет и Кринулся в ванну, и Стефак сначала услышал звон разбившегося стекла, а потом ощутил сильный запах одеколона. Одним махом Зюток вывернул на пол корзину с грязным бельем, чуть не сорвал с петель дверцу шкафчика с домашней аптечкой. Тут, видно, ему в голову самостоятельно пришла следующая творческая идея, потому что он бросился в кухню к холодильнику, где еще не искали, и с таким остервенением схватился за морозильник, что вытащил его полностью и уронил на пол, усыпав его упаковками масла, мяса и замороженного шпината. Без четверти час Зютык форменным образом обезумел. Проклиная, на чем свет стоит, сестру, которая, конечно же, захватила с собою и его ключи, он с такой яростью пнул кучу на полу прихожей, что она разлетелась во все стороны. Причем ключи громко брякнули о входную дверь. Этот звук сопровождался громким стоном Стефака, выражающим неподдельное страдание. Зютык сначала окаменел, а потом набросился на ключи, как дикий зверь, на бедную жертву. Стефак снова простонал. «Кретин! Последний дурак! Слепая команда!» — поносил себе Зютык. «Как я мог их не заметить? Слушай, помоги навести хоть какой какой порядок, ведь мать меня убьет. Ну же, шевелись, пошевеливайся!» Стефак пошевеливался, но совсем не так, как этого желал Зютык. Мальчик вдруг согнулся и обеими руками схватился за живот. «Сейчас! Ой, ой, не могу!» Зютык, принявшийся уже запихивать валявшиеся на полу вещи в ящике столика, оглянулся на него. «Ты что?» Теперь надо было простонать хрипло и, по возможности, душераздирающее. «О, не знаю, живот схватило! Ой, помру!» и, не сочтя нужным вдаваться в дальнейшие объяснения, на подгибающихся ногах, согнувшись, мальчик бросился к ванной. В конце концов, Зютык и сам может догадаться, что с ним. Зютык догадался, и если огорчился, то только из-за того, что помощник вышел из строя. Никаких нехороших предчувствий не зародилось в душе Зютыка. Да и некогда было ему заниматься такими пустяками. Он торопился навести порядок в квартире «Езус Мария». А в кухне что делается? Засунув масло, мясо и шпинат в морозилку и установив ее на место, он принялся собирать с пола выброшенные из ящиков ножи и ложки. Ладно, на кухню больше нет времени. Надо убрать кучу вещей посредине комнаты. Затолкав кое-как вещи в ящики, комода и письменного стола, одежду побросал в шкафы. Теперь развесить в прихожей верхнюю одежду и побросать в ящики столика все эти перчатки и шарфики. С обувью Зюток не церемонился. Просто ударом ноги отшвырнул ее подвешалку. Ну, вроде можно идти. Нет, еще ванная осталась. Вон как смердит одеколон. И Зюток бросился к двери в ванную, дернул за ручку, заперто. А, да.